«Как? Что я слышу?» — воскликнул Квентин, так невежливо вырвав свою руку, как никогда бы не позволил себе при других обстоятельствах даже с женщиной самого низкого звания. «Значит, графиня Изабелла осталась в замке? Когда так? Прощайте!» Он повернулся, чтобы бежать назад, но Хайроддин его удержал. «Постойте, постойте, что вы делаете? Вы идете на верную смерть!» — Да на какого же черта вы надели старухи на цвета? — Уж теперь никогда не поверю ни белым, ни голубым перьям. Да вы знаете ли, что и она очень богата. У нее много золота и драгоценных камней. У нее есть даже права на земли. Говоря все это прерывающимся от волнения голосом, цыган старался удержать отбивавшегося от него Квентина, который, наконец, схватился за кинжал. — А, когда так, убирайтесь вы ко всем чертям! — крикнул цыган, выпуская его... Почувствовав себя свободным, шотландец, как ветер, понесся к замку. Тогда Хайроддин, повернувшись к графине Амелине, которая от стыда, отчаяния и страха упала на землю почти без чувств, сказал... Тут вышло маленькое недоразумение. «Вставайте, вставайте, графиня, и ступайте за мной. Даю вам слово, что я еще до рассвета найду вам мужа получше этого смасливого мальчишки». «А мало будет одного, достану, достану хоть двадцать». Графиня Амелина была настолько же пылка в своих увлечениях, насколько ветрена и слаба рассудком. Подобно многим другим, она еще кое-как справлялась с мелкими делами обыденной жизни — но в критические минуты, вроде настоящей, была способна только на бесплодные жалобы. Так и теперь она принялась плакать и бронить Хайродина, обзывая его мошенником, негодным рабом, обманщиком и убийцей. — Назовите меня цыганом, — хладнокровно отрезал тот, — и этим будет все сказано. — Чудовище! Не ты ли уверял меня, что звезды предсказали наш союз? Не ты ли заставил меня написать ему это письмо? — Ах, я несчастная, — причитала бедная графиня. — Да не бы устроили ваш союз, если бы обе стороны были согласны, — сказал Харадин. -э — Но неужели вы думаете, что небесные созвездия могут кого-либо женить против воли? «Меня сбили с толку ваши проклятые христианские нежности, ваши чертовы ленты до да перья. А на деле-то оказалось, что Малончик предпочитает говядине, телятинку. Вот и все. Вставайте же, вставайте и ступайте за мной, да имейте в виду, я терпеть не могу слез и обмороков». «Я не сделаю отсюда ни шагу!» — заявила упрямо графиня. «Беру небо в свидетели, что вы пойдете!» — крикнул цыган. «Клянусь вам всем, во что когда-либо верили дураки, что я, не задумываясь, раздену вас до нога, привяжу к дереву и предоставлю вас собственной участи!» «Но, положим, этого я не допущу!» — вмешалась Марта. «Ведь у меня тоже есть и я владею им хуже тебя. Она хоть и глупа, добрая женщина, и я не позволю ее обижать!» Вставайте, сударыня, вставайте и пойдемте с нами. Вышла ошибка. Но все-таки вы целые, невредимы, а это чего-нибудь достоит. Да В этом замке многие, я думаю, отдали бы сейчас все свое состояние, чтобы оказаться там, где находимся мы. В эту минуту из Шонвальдского замка донесся до них неистовый рев. Крики торжества сливались с воплями ужаса и отчаяния. Слушайте, сказал Хейродин графине Амирине, «Слушайте и будьте довольны, что ваш дребезжащий дискант не принимает участия в этом концерте. Поверьте, относительно вас у меня самые честные намерения. Вот увидите, скоро звезды сдержат свое обещание и пошлют вам хорошего мужа». Как загнанный, измученный зверь, потерявший от ужаса голову, графиня Амелина беспомощно отдалась во власть своих проводников и позволила им вести себя, куда они хотели. Страх и волнение до такой степени ее обессирили, что достойная парочка, которая скорее тащила ее, чем вела, могла беседовать между собой безо всякой помехи, ибо бедная женщина хоть и слышала, но ни слова не понимала из их разговора. «Я всегда говорила, что это дурацкий план», — сказала Марта. «Вот если бы ты задумал женить его на молоденькой...» тогда бы мы действительно могли бы рассчитывать на их благодарность и верный приют в их замке. Но как же можно было думать, что такой красавец согласится жениться на этой старой дуре? — Риспа, — ответил хайрадин ты так давно носишь христианское имя и так долго жила с этими дураками, что, видно, сама заразилась их глупостью. Но посуди сама. Но могло ли мне прийти в голову, что для него имеют значение какие-нибудь несколько лет разницы? когда выгода этой женитьбы так очевидна. И, наконец, ведь ты и сама знаешь, что было бы гораздо труднее склонить на этот решительный шаг ту робкую красотку, чем эту тяжеловесную графиню, которая висит теперь у нас на руках, словно кусь зерном. К тому же молодчик мне пришелся по сердцу, я хотел ему добра. Женить его на старухе значило устроить его будущность». Женить его на молодой — значило натравить на него Деламарко, Бургундию, Францию и всех, кто хоть сколько-нибудь заинтересован в ее замужестве. А так как все богатство старухи заключается в золоте и драгоценностях, то уж, конечно, и нам перепала бы маленькая Талика. Ай, но тетива лопнула, стрела дала маху, значит, нечего толковать об этом. А эту мы доставим бородатому». Он как нахлечится по своему обыкновению, так не отличит старой графини от молодой Вперед, Риспа, не падай духом Светлый Альдебаран все еще светит детям пустыни.